А до того с князем Прозоровским да Окольничем, Волконским да Двумя Дьяками, Гаврилой Леонтиевым да Федором Грибоедовым, уложение выработал, которое дало в московскому царству закон и порядок. Сноска. Чертой называлась укрепленная линия, отделявшая Русь от степи. На черте стояли сторожи, чтобы чужие воинские люди на русские деревни безвестно не прошли, и дурна какого не учинили, и уездных людей не повоевали и не побили, и в полон не угнали. А страшки ставились и засеки, чтобы от татар войну отнять, и теми новыми городами и крепостями во всех местах татарская война от приходов укреплена» симбирская черта строилась шесть лет тысячи людей работали на ней другая черта закамская шла по заказнию куралу на западе за полторы тысячи лет до этого такая черта называлась лиис германикус И князь Юрий Алексеевич Долгорукий, плотный, крепкий, с точно железным взглядом, был тут, который председательствовал на земском соборе, принявшим это уложение, и только недавно вернулся из польского похода, в котором был он ратным воеводой. Старенький Трубецкой, которому только недавно пожалована была вотчина предков его, город Трубчевск, высматривал хитренькими глазками своими, нельзя ли, как у великого государя, выклинчить еще чего. Величественно возвышался над всеми дородный князь Иван Алексеевич Галицын по прозванию «Большой Лоб», в голубых глазах которого сияла прямо детская невинность. Князь до сорока лет даже грамоты никак одолеть не мог, и где нужно, вместо подписи ставил кресты. Но все, и он сам в том числе, чрезвычайно ценили его за эту вот представительность и за большую доброту. Он никогда ни с кем не задирался, не так, как этот вот князь Хованский, который заместничество во время войны был приговорен царем к смертной казни даже, но был помилован и сослан в свои вотчины, откуда только недавно вышло ему разрешение приехать в Москву. Конечно, как всегда терлись тут и те, которых народ злобно звал владущими, вся эта родня царева, старый худенький, с бородкой клинышком и жадными глазами Милославский, тесть царев и свояк царев Борис Иванович Морозов. Они боялись даже на минуту оставить государя одного, а вдруг кто-нибудь другой перехватит его милости». Очень они царю надоедали, и совсем недавно, во время заседания Боярской думы, он собственноручно оттаскал за бахвальство своего тестюшку, надавал ему пощечин и вытолкал из палаты вон. У окна задумчиво стоял Афанасий Лавренч Ардын-Нащекин, недавно только подписавший с Польшей андрусовский мир, невысокого роста, с муглым худощавым и конописным лицом и прекрасными большими темными и немного печальными глазами. Родом был небольшой псковский дворянин, но был по своему времени человеком образованным, искусным дипломатом из за заслуги свои носил теперь титул «Царственное Большой Печати и Государственных Великих Посольских Дел Оберегателя». Рядом с ним виднелся его большой друг Артамон Сергеевич Матвеев, человек худородный, он был сыном дьяка, но ставший очень близким царю, который дружески звал его просто Сергеевичем. Языков, небольшой дворянин, но знавший хорошо языки и потому много раз езжавший в посольствах за границу, слыл человеком великой остроты и глубоким, московских, прежде площадных, потом же и дворских обхождений, проникателем. И с ним всегда советовались, когда встречались какие затруднения в дворцовом этикете. Князь Рамадановский, с которым царь любил играть в шахматы, как всегда сдерживал зевоту. Он томился всегда во время этих приемов и заседаний, потому что ничего не понимал он в делах государственных и не интересовался ими. И был тут старый князь Черкасский, и друг его, тоже старый боярин Никита Иванович Романов, любимец москвичей из Адира Пушкин, который тут недавно едва не подрался с долгороким из-за мест, и Шереметьев, и Салтыков, и Сокольничий Иртищев, словом, почти все те, в руках которых была вся власть над Русью Истари. Но Алексей Михайлов все более и более привыкал к шане всенародного множества людей, и все эти важные именитые вельможи в золотых шитых кафтанах и высоких горлатных шапках были скорее пышной декорацией для царя,